Глава 26. т с т в а т о в с т в о лаклы. Я спал крепко и глубоко, без сновидений. Я пробудился совершенно отдохнувшим в большой комнате, куда р а д о р отвел нас с Укифом после того, как завершился наш визит к трем богам. Кульминационный момент, венчающий цепочку событий последних, требовавших колоссального напряжения всех наших физических и душевных сил часов. А сейчас? Я бессмысленно разглядывая высокий сводчатый потолок, лежал и слушал голос Ларри. Они похожи на птиц, несомненно. Ларри имел в виду трех богов. Последовало непродолжительное молчание, потом снова: Да, они похожи на птиц. И еще они похожи, что вовсе не означает пренебрежительного моего к ним отношения. Они похожи на ящериц. Опять молчание. И еще они похожи на каких-то идолов. И клянусь рукояткой меча Бриана Бору, они ко всему прочему похожи на людей, а поскольку они не могут быть и одним и другим и третьим сразу, так что же? Во имя святой Бриджит, что же они такое? Снова короткое молчание, и затем торжественным и а б с о л ю т н о безапелляционным тоном. Все ясно. Они лопни мои глаза, если это не так. Он о г л у ш и т е л ь н о гикнул. Подушка, отправленная мощным броском в воздух, угодила мне прямо в голову. Подъем! Зара Ларри. Эй вы, бурлящий котелок изкопаемых предрассудков, вставайте! Чучело дремучего невежества и пугала для приведений, подъем! о г о р о ш е н н ы й ударом подушкой и градом оскорблений, я вскочил на ноги в первый момент не на шутку разозлившись. Увидев моё перекошенное лицо, Ларри повалился на спину, разразившись диким хохотом, и вся моя злость моментально испарилась. Док, сказал он, отсмеявшись абсолютно серьезным голосом, я знаю, кто такие трое богов. Да, протянул я с ядовитым сарказмом. Да, передразнил меня Ларри. Да, да, да. А вы, вы? Он втянул голову в плечи под моим грозным взглядом и хихикнул. Ну ладно, сменил он быстро предмет обсуждения. Я знаю, кто они. Они Туаде, древние люди, великий народ Ирландии. Вот кто они. Конечно, я знал об Туаде Данией в племенах богини Дану. полу легендарном полуисторическом клане, нашедшем себе пристанище в Ирландии почти четыре тысячелетия до нашей христианской эры и о с т а в и в ш и м чрезвычайно глубокий след в сознании кельтов и их легендах. Да, да, сказал Ларри. Туа де древние боги. Они обладали такой магической силой, что подчинили себе Маннанана духа всех морских просторов и Кейзора божества всего, что зеленеет на земле, и даже Иисуса. Этого невидимого Бога, который управляет жизнью и существованием всей небесной тверди, да, и еще они взяли власть над Орхил, которая сидит под землей, и с помощью челнока Мистерии переплетая три нити рождения, жизни и смерти, ткет судьбу человечества. Даже Орхил они указывали, что она должна ткать. Ларри опять ненадолго замолчал. Эти боги они точно из этих могущественных племен. А иначе чего бы это мне взбрело в голову становиться перед ними на колени, будто я встретился с духом моей покойной матери? Из чего бы это тогда лакло, у которой такие же золотисто-бронзовые волосы, как у Элит прекрасной, такие же нежные губки, как у Дердре, и душа, которая добралась до меня через века странствий по зеленым миртовым рощам Эрин? С чего бы тогда она стала служить им? – прошептал он мечтательно, уставившись в потолок. Ну и каким же образом они тут оказались? Задал я вполне резонный вопрос. Я об этом еще не думал, с неудовольствием ответил Ларри. Но если хотите, о мой мудрейший из мудрых, вот вам несколько соображений, что сходу пришли мне в голову. Одно из них заключается в том, что эта милая компашка могла притормозить здесь, когда остальные отправились дальше в Ирландию. И какие-то свои особые причины заставили их осесть в этом месте. Другой вариант: они пришли сюда уже из Ирландии, когда стало ясно, что эти козлы все равно их оттуда выживут, и они решили обосноваться здесь до тех пор, пока не наступит подходящий момент освободить Ирландию от всей этой шушеры. Ну и весь остальной мир тоже, конечно, добавил он великодушно. Но Ирландию прежде всего. Ну что, убедил я вас, док? Я покачал головой. Хорошо. с к у ч н ы м голосом сказал он. А сами-то вы что думаете по этому поводу? Я думаю, осторожно начал я, что мы встретились с высоко развитыми разумными существами, которые в процессе эволюции выделились в отдельную ветвь, хотя, возможно, источник разумной жизни для них тот же, что и у нас. Эти их высоко развитые получеловеческие батракианы, которых они называют Акка, подтверждают, что эволюция в этих подземных пещерах определенно шла по другому пути, нежели земная. Англичанин у э л с Тот, что пишет фантастические и довольно любопытные романы, в которых описывает вторжение марсиан на Землю, изображает с в о и п е р с о н а ж и в виде чудовищной разновидности мыслящих осьминогов. Это его право, и в принципе в этом нет ничего невероятного. Человек оказался на вершине животного мира исключительно в силу целого ряда совершенно непредсказуемых событий. Случись звением этой цепочки, сложится иначе, и вполне могло бы статься, что на Земле господствующие расы сделались бы пауки или муравьи. Или может быть даже слоны. Я думаю, продолжил я еще более осторожно, что эта раса, к которой к принадлежат трое богов, никогда не появлялась на поверхности земли. Все ее развитие шло здесь, внизу, непрерывным процессом, пока наверху одна геологическая эра сменяла другую. И если мои предположения верны, то структура их мозга и, следовательно, логика их поступков должны очень сильно отличаться от наших. Таким образом, их знания и то, как они используют свои знания, для нас загадка. И более того, встает вопрос: не имеют ли они совершенно другое, чуждое земному уму представление о справедливости и нравственных ценностях? И это самое ужасное, подытожил я. Теперь Ларри с сомнением покачал головой. Ваши аргументы, Док. Писаны вилами по воде, сказал он. У них оказалось достаточно развитым чувство сострадания, чтобы помочь мне в ы к а р а б к а т ь с я и уж точно они знают, что такое любовь, потому что я видел, как они глядели на лаклу, и они знают, что такое печаль. Невозможно ошибиться, глядя на их лица. Нет, нет, продолжал он. Как хотите, но я остаюсь при своем мнении. Это древние люди Ирландии. Мой липрикончик как-то нашел сюда дорогу. И я держу пари, что это они послали ему весточку. И если б а н ш о Кифов заскочит сюда на минутку, не приведи, господи, я ручаюсь, что она выкроит время, чтобы нанести им официальный визит, прежде чем займется делом вместе со своей оравой п р и в и д е н и й Да она будет себя чувствовать тут как рыба в воде. Голову даю на отсечение. Это моя старая добрая фея. Нет, нет, закончил он. Я прав. Все это слишком славно выглядит, чтобы быть неправильным. Я предпринял последнюю отчаянную попытку. Можно подумать, что в Ирландии есть какие-то указания на то, что Туаде были похожи на этих троих, сказал я и снова попал пальцем в небо. Что? крикнул Ларри. Что? Клянусь юбкой Кармака МакКормака, это так, и я рад, что вы напомнили мне об этом. Меня и самого это мучило. Да, у нас был Дагда, который надевал на себя голову огромного кабана и тело гигантской рыбы, и в таком виде бороздил моря и разрывал на клочки доспехи любого, кто шел войной на Эрин. И еще был такой Рин. Уж не знаю, сколько времени мне пришлось бы выслушивать рассказы о метаморфозах древних людей, но тут раздвинулись занавеси и появился Родор. Вы хорошо отдохнули? Улыбнулся он. Как я погляжу? Служительница послала меня за вами. Вас зовут откушать вместе с ней в ее саду. Мы проследовали за ним вниз бесконечными коридорами, вышли на террасу с разбитым там восхитительным садиком, ничуть не хуже, чем те, что мы видели в городе Йолары. Засаженная благоухающими цветущими растениями терраса нависала над утесами на одном уровне с куполом, где обитали молчащие боги. На краю террасы стоял маленький столик из м о л о ч н о о п а л о в о г о нефрита, но золотой д е в у ш к и нигде не было видно. Узкая тропинка, окаймленная пышными зелеными кустами, о б е г а я террасу, уходила куда-то вверх. Я проследил за тем, куда она вела, с не скрываемым любопытством. Поймав мой взгляд, р а д о р правильно истолковал его и повел меня по тропе. Мы поднялись по крутым каменистым уступам, пролезли через какую-то расщелину и выбрались наверх. Мы стояли над террасой, и пышная растительность не заслоняла открывавшегося как на ладони вида окрестностей. Внизу протянулся удивительный мост, по которому взад и вперед суетливо сновали лягушкообразные люди. Остроконечный выступ, торчащий рядом, не давал мне возможности заглянуть в так заинтриговавшую меня бездну, и я ограничился тем, что стал разглядывать окрестности. От устья пещеры тянулся обрывистый берег, не очень высокий и совершенно голый. А вдали на концах изогнутого полумесяцем берега от самой кромки винноцветных в о д начинались густые лесные чащи, т я н у щ и е с я в обе стороны до самого горизонта. В лесстве преобладали коричневые, красные и желтые краски, словно в осеннем лесу, и к о е г д е на них накладывались неровные пятна темно-зеленого цвета, как у хвойных пород деревьев. Миль пять в каждую сторону тянулись леса и пропадали из глаз, скрытые туманной розовой дымкой. Я повернулся и оказался стоящим лицом перед безбрежным морским простором. Дул легкий бриз, первый настоящий ветерок, который я ощутил в этой закрытой со всех сторон подземной пещере. От ветра поверхность моря, казавшаяся р а с т а в ш е й глазурью, сморщилась, покрывшись рябью, и теперь стало видно, что винноцветные воды оказались самым, что ни наесть настоящим морем, если такое можно себе представить. Ветер срывал брызги сверхушек волн, и они рассыпались дождем розовых жемчужин и ярко-красных рубинов. Медленно и величественно проплывали гигантские светящиеся медузы. Они непрерывно меняли окраску, подобно разноцветным стеклышкам калейдоскопа. Волшебные, сказочные шары. Я опустил глаза вниз и стал разглядывать подножие возвышающегося, словно башни утеса. Там росло неимоверное количество цветов, и все они светились и вспыхивали искрами, как огненные бриллианты. Блески т алого и кроваво-красного цветов отбрасывали розовато-лиловые и странные красновато-голубые тени на общем фоне зеленой растительности. Они казались маленькими лужицами сверкающих драгоценных к а м е н е в Я заметил, как заколебались потревоженные кем-то ветви деревьев. р а д о р прервал мои раздумья. Лакла идет, сказал он. Пошли вниз. И в самом деле, в конце тропинки показалась Лакла. Нерешительно замерла на мгновение и пошла навстречу нам. Густо покраснев, она протянула Кларри белые руки. Ирландец бережно взял их, прижал к сердцу и поцеловал с такой невыразимой нежностью, которой не было и в помине, когда он расточая жрицы пылкие комплименты, изображал из себя страстного поклонника ее красоты. Лакла еще пуще покраснела, отняла у него удлиненные тонкие пальчики и прижала их к своему сердцу. Мне нравится прикосновение твоих губ, Ларри, прошептала она. От этого мне становится горячо вот здесь. Она положила ладонь на сердце. И когда ты трогаешь губами мои руки, теплые волны так и бегут у меня по всему телу. Почему бы это? Она недоуменно приподняла изогнутые бровки, придававшие ее нежному как цветок лицу какое-то особенное, неповторимое выражение простодушного лукавства, и стала еще прелестнее. Вот как, жарко зашептал Ларри. Тебе и вправду нравится. Он медленно наклонился к девушке. Лакла быстро взглянула на смеющийся лицо р а д о р а и отстранившись от Ларри с надменным видом повернулась к зеленому карлику. р а д о р сказала она, не пора ли тебе и этому сильному человеку Олафу отправиться по делам? Да, конечно, служительница, ответил р а д о р со смиренным почтением в голосе, но все-таки было похоже, что он едва удерживается, чтобы не расхохотаться. Но если помнишь, этот селач о л о в хотел бы сначала повидаться со своими друзьями, прежде чем мы уйдем. Да вот, кстати, он уже идет, добавил р а д о р бросив взгляд на тропинку, вдоль которой р а з м а ш и с т о шагал норвежец. Когда о л о в подошел поближе, я увидел, какая разительная перемена произошла в его облике: исчезло жалкое искательное выражение глаз, и в них теперь светилась робкая, смутная надежда. Мягко и ласково посмотрев на золотую девушку, он склонился перед ней в глубоком поклоне. Потом выпрямился и пожал руки Окифу и мне. Будет битва, сказал он. Я иду вместе с Родором собирать армию из этих лягушачьих людей. Что касается меня, Лакла мне все сказала. Нет никакой надежды для меня вернуть Хельму к жизни. Но есть зато надежда, что мы уничтожим сияющего дьявола, и моя хельма обретет покой. И этим я полностью д о в о л е н Я, это меня устраивает. Он снова сжал нам руки. Мы будем сражаться, грозно выкрикнул он. Я, я буду мстить, страшном стить. Лицо его на мгновение исказилось, но он быстро успокоился и, отдав лакле честь, они с Родором ушли. Две крупные слезы скатились из золотых глаз Лаклы. Даже молчащие боги не в силах исцелить тех, кого забрал сияющий бог, сказала она. Он спрашивал меня об этом, и я не могла сказать ему ничего утешительного. Трое богов ничего не могут поделать. Это сущее наказание для них. Вы скоро узнаете всю эту историю, торопливо добавила она. А сейчас не спрашивайте меня ничего о молчащих богах. Я думаю, что Олафу лучше всего заняться делом, чтобы освободить ум от тягостных и печальных раздумий. Поэтому я послала его помогать Родору. На тропинке появились пять женщин-лягушек, несущих подносы с едой и кувшины. Браслеты, украшенные драгоценными камнями, мелодично позвякивали у них на руках и ногах. Среди е нутуловища от того места, где у женщин предполагается талия, прикрывали короткие полотняные юбочки, украшенные орнаментом из блестящих нитей. В этом месте позвольте мне выразить свое сожаление, если с моих слов у вас создалось впечатление, будто акка это просто очень большие лягушки. Я еще раз хочу подчеркнуть, что это были лягушкообразные существа, и они также отличались от обычных лягушек, как человек отличается, к примеру, от шимпанзе. Я беру на себя смелость утверждать, что акка происходили от с т е г о ф а л а прародителя современных лягушек, и подземные батракианы, по-видимому, являлись другой ветвью этого вида, достигшей высокого развития в процессе эволюции точно так же, как это произошло с человеком, далеко обогнавшим своих четвероногих собратьев. Большие выпученные глаза. Очертания морды напоминали лягушачьи, но форма головы была существенно другой, нежели у упомянутых животных из-за высоко развитого мозга, находившегося в черепной коробке. Лоб, например, имел отчетливо выраженную дугообразную форму, а не был низким, плоским и скошенным назад. Голова в известном смысле обладала приятной для глаз формой, причем покрывавший ее большой костяной щиток точно какой-то фантастический шлем. У женских особей отличался по внешнему виду от снабженного острыми шипами панциря на голове у мужских особей, что придавало им поистине устрашающий вид. Мужчины к тому же отличались от женщин по цвету. Прямой мощный торс опирался на несколько кривые ноги, полусогнутые в коленях, необыкновенно смешная косолапая походка. Но, впрочем, я отвлекся. Женщины-лягушки опустили на стол свою н о ш у Ларри с любопытством поглядел на них. Ты прекрасно выдрессировала своих зверюшек, лакла, сказал он. Зверюшек? Служительница поднялась, негодующе сверкая глазами. Ты назвал моих акка зверюшками? Эм... Слегка обескураженно промычал Ларри. А как я должен их называть? Мои акка люди, отрезала она. Такие же люди, как твой народ или мой. Они добрые и послушны, они умеют разговаривать. И им и известно, что такое искусство, и они убивают только тогда, когда им нужна пища или требуется защитить себя. И мне они кажутся очень красивыми. Слышишь, Ларри? Они прекрасны. Она выпрямившись посмотрела на него сверху вниз. А ты назвал их зверями? Прекрасны. Это о н и т о Признаться ничего, кроме удивления, эти смехотворные создания у меня не вызывали. Но Лакли, окружённый ими с младенческих лет, они, конечно, не казались странными. Так почему бы ей не считать их красивыми? Видно, та же мысль пришла в голову ио Кифу. Он п р е с т ы ж е н н о покраснел. Да, я тоже считаю, что они красивы, Лакла, сказал он примирительно. Просто я недостаточно хорошо знаю ваш язык, поэтому ты неправильно поняла меня. Я и в самом деле считаю, что они просто очаровашки. Если бы я мог разговаривать по ихнему, я бы так им сам и сказал. Лакла засмеялась, причем у нее на щеках появились очаровательные ямочки. И обратилась к прислуге на том странном наречии, что вне всякого сомнения являлся языком этих созданий. Они засмущались, поглядывая на Ларри с каким-то уморительным кокетством, закудахтали и заухали, что-то обсуждая между собой. Они говорят, Ларри, что ты им нравишься гораздо больше, чем м у ж ч и н ы Мури. Со смехом перевела Лакла. Вот уж никогда бы не подумал, что мне придется обмениваться комплиментами с л е д и л ы и г у ш к а м и Прошептал он мне на ухо. Не отвлекайся, Ларри. Строго приказал он сам себе и не своди глаз с пленной ирландской принцессы. р а д о р пошел навстречу с одним из в л а д а л а Он проник сюда, чтобы принести нам какие-то сведения, сказала золотая девушка, когда мы переключили свое внимание на еду. А потом он вместе с Олофом и Наком пойдет собирать Акка, потому что скоро будет сражение и мы должны подготовиться. Нак, добавила она, это тот, что охранял меня, когда ты Ларри танцевал вместе с Еларой. Она бросила на ирландца быстрый озорной взгляд. Он самый главный ОАКК, а и сколько же сил мы сможем выставить против них, милая, сказал Ларри. Милая? Золотая девушка уловила ласковый оттенок этого слова. Что это значит? Это такое маленькое словечко, которое означает л а к л а ответил Ларри. Если его говорю я, если его говоришь ты, оно означает Ларри. Мне нравится это слово. задумчиво протянула Лакла. н у тогда так и говори мне, Ларри, милый, предложил Ларри. Ларри, милай, сказала Лакла. Когда они явятся, мы сначала пустим на них моих Акка, а они что, умеют сражаться, Мавунин? прервал ее Ларри. Умеют ли они сражаться, мои Акка? Лакла снова гневно засверкала глазами. Они будут биться до последнего издыхания, пока хоть один из них останется в живых. У них есть копья, от удара которых человек быстро превращается в гниль, если это копье смазано студнем Садду. Вон этих. Она показала в просвет между кронами деревьев, где сейчас над поверхностью моря величаво проплыл один радужный пузырь. Теперь-то я понял, почему р а д о р предостерегал Ларри, чтобы тот не вздумал поплескаться в виноцветных водах. У них есть эти копья и дубины, и еще зубы, когти и шпоры на ногах, которыми они отчаянно дерутся. И вообще они сильные и храбрые люди, Ларри, милый. И даже когда по ним ударяет Кез, они все равно дерутся, потому что он действует не сразу и продолжают убивать до тех пор, пока не превратятся в ничто. А у нас разве нет Кеза? – спросил Ларри. Нет, покачала Лакла головой. У нас нет такого оружия, которым они владеют, хотя именно древние боги сделали это оружие. Но разве трое м о л ч а щ и х из древних богов? – вскрикнул я. Тогда они смогут объяснить. Нет, медленно проговорила Лакла. Нет, есть кое-что, о чем вы скоро узнаете, когда молчащие боги будут с вами разговаривать, вы все поймете. Особенно ты, Гудвин, тот, кто служит мудрости. Ну ладно, сказал Ларри. Значит, у нас есть Акка, и у нас есть четверо бравых молодцев. Это мы. И у этих молодцев три пушки и около сотни патронных обоим к ним. И еще у нас есть силы трех богов. А как насчет сияющего бога, Лакла? Что делать с этим поганым фейерверком? Я не знаю. Снова в ее глазах появилась нерешительность, точно так же, как в тот раз, когда ее Лара надсмехалась над силой молчащих богов. Сияющий бог очень силен и у него много рабов. Но ну, тогда нам лучше тоже заняться делом и побыстрее. Прозвучал бодрый голос Ларри. Но у Лаклы, видимо, было другое мнение на этот счет, потому что она быстро сменила тему. Ларри милый. Прошептала она. Мне нравится прикосновение твоих губ. Вот как, прошептал он, и видно было, что все, кроме прелестного соблазнительного лица приблизившегося к нему, мигом вылетело у Ларри из головы. Тогда, Акушла, тебе надо познакомиться с ними поближе. Отверните к а голову, док, сказал он мне, и я отвернулся. Наступила долгая тишина, нарушаемая только тихими взрывами мягких у х а ю щ и х звуков. которые заинтересованно издавали служанки-лягушки. Я украдкой бросил взгляд назад. Голова лаклы лежала на плече у Ирландца, и золотые глаза, похожие на подернутые туманом заводе солнечного света, глядели на него с любовью и обожанием. А сам Окиф, чье лицо с резкими и четкими чертами приобрело сейчас какое-то новое, подчеркнуто мужественное и волевое выражение, Глядел в них не отрываясь тем взглядом, что может родиться только из сердца, познавшего в первый раз истинную все поглощающую любовь. Здесь любовь, любовь, которая наполняет вселенную биением жизни, той самой музыкой сфер, о которой грезил философ Платон, любовь, на которой держится весь наш подлунный мир, любовь вечную, как бессмертные боги, любовь. Побеждающую смерть и одухотворяющую собой ту великую мистическую тайну, что зовется жизнью. Подняв руки, Лакла обхватила ладонями голову Окифа, поцеловала ему лоб, глаза и с легким дрожащим смешком высвободилась из его объятий. Вот, Гудвин, познакомьтесь, будущая мисс Ларри Окиф, сказал мне Ларри нетвердым голосом. Я взял их руки в свои и Лакла поцеловал а меня. Девушка повернулась к г о л к о у х а ю щ и м улыбающимся служанкам-лягушкам и, видимо, что-то приказала им, потому что те сразу же сбившись в кучку, зашлепали по тропинке прочь от нас. Внезапно я ощутил себя, ну, скажем так, несколько лишним в оставшейся компании. Если вы ничего не имеете против, буркнул я в сторону, я бы хотел прогуляться и осмотреть окрестности, но они были так поглощены друг другом, что, кажется, даже не услышали меня. И я удалился во с в о я с и направляясь к той амбразуре в утёсе, куда Родор уже водил меня. Сейчас на мосту не было видно двигающихся в з а д и вперёд батракианов, только в дальнем конце я смутно разглядел сбившихся в толпу гарнизонных солдат. Мои мысли вернулись к Лакли и Ларри. Что ждёт их впереди? Если мы победим, если нам удастся выбраться из этого подземного мира, сможет ли она жить наверху? проведя всю свою жизнь в этих пещерах с их специфическим освещением и атмосферой, которая каким-то неуловимым образом служила здесь для тела дополнительным источником питания, как она будет реагировать на непривычную ей пищу, воздух и свет нашего наружного мира? Более того, насколько мне удалось заметить, здесь совсем не было никаких болезнетворных бактерий. И как спрашивается, смогла бы жить на Земле Лакла, не имея вовсе никакого иммунитета, если в течение многих поколений болезни уносили бесчисленное множество жизней, чтобы человечество сейчас хоть чуточку могло им противостоять? Подавленный этими грустными мыслями, я побрел назад по тропинке. Пожалуй, они уже довольно долго оставались наедине. Издали я услышал голос Ларри. Это зеленая страна Мавунин. Вечно изменчивое море омывает ее со всех сторон, и волны набегают на берег, голубые как небо и зеленые как сам остров, а порой они, как взмыленные кони, взметнув белыми гривами, обрушиваются на землю. И сильные чистые ветры дуют над ней, и солнце, похожее на твои чудные глаза, глядит на нее с голубых небес окушла. А ты, король Ирландии Ларри, милый, это голос л а к л ы Но довольно. Наконец мы собрались уходить с террасы. И на повороте тропинки я снова заметил, как б л е с н у л о то, что я раньше определил для себя как бриллиантовую лужицу. Какие прелестные цветы, лакла! Обратился я к ней. Я никогда не видел ничего подобного в том мире, откуда мы пришли. Она посмотрела туда, куда я показывал, и рассмеялась. Пошли, сказала она. Я покажу вам, что это такое. Она побежала вниз, пересекая сад наискосок. Мы поспешили следом и вышли на небольшой уступ. Совсем близко от края обрыва, футах в трех, я так полагаю, или около того, золотая девушка высоким пронзительным голосом издала вибрирующий переливчатый клич. Бриллиантовая лужица заколыхалась, точно тронутая легким ветерком, заволновалась, задрожала и начала быстро двигаться прямо на нас, бежала и с к р я щ а я с я река светящихся цветов. Девушка крикнула снова, и движение стало еще быстрее. Поток цветов, сверкающих бриллиантовым блеском, подбегал все ближе и ближе. Извилистая лента, колыхаясь и дрожа, поднималась по стенке обрыва, и вот уже оказалась у самых наших ног. Над цветами повисла слабо светящаяся дымка. Золотая девушка наклонилась и что-то мягко сказала, будто позвала. И тут же из искрометной груды сверкающих цветов выстрелила зеленая лоза, увенчанная пятью п ы л а ю щ и м и ярким рубиновым светом цветочными головками, потянулась вверх, доверчиво легла на протянутую ладонь девушки и обвилась кольцами вдоль белой руки. Квинтет цветочных головок повернулся к нам, словно они разглядывали нас лучистыми глазками. Это была та самая вещь, которой Лакла угрожала жрице, пообещав ей п о ц е л у й екты. И с этим растением, таившим в себе смертельную опасность, в чем мы имели возможность убедиться своими глазами, золотая девушка общалась как с простой розой. Ларри чертыхнулся, а я внимательнее пригляделся к загадочному цветку. Это был гидроид, странное существо, принадлежавшее одновременно и к животному, и к растительному мирам, только его более развитая и совершенная форма. В океанских глубинах можно встретить колышущиеся грозди мелких цветков, иногда совершенно микроскопических размеров, которые парализуют свои жертвы загадочной плохо изученной силой, таящейся в их цветущих головках. Пусть они идут обратно, Лакла, в голосе Ларри звучала глубокая тревога. Лакла беззаботно рассмеялась, уловив настоящий страх в его глазах, раскрыла ладонь, снова что-то тихо промолвила и л о з а скользнула обратно к своим собратьям. Ну что ты, Ларри? Укоризненно сказала девушка. Она не причинит мне вреда. Они ведь меня знают. Пусть идут обратно, хрипло повторил ирландец. Лакла с сожалением вздохнула и з д а в другой протяжный мелодичный звук. Лужица самоцветов, е к т а из винноцветного моря, представляет собой столь же необыкновенно р а з в и в ш у ю с я разновидность гидроидных полипов, как и гигантские медузы, с которыми они, разумеется, имеют не слишком отдаленные родственные связи. Ближайшее сходство с ними среди обитателей надземных морей и океанов можно найти у г и м н о б л а s t i g i d r o i d s особенно клавителла p р r o l i f e r r a Это чрезвычайно любопытное существо, передвигающееся с помощью шести щупалец. Почти каждый, кому довелось купаться в южных морях, да и в северных тоже, знаком с болезненным ощущением, которое доставляет прикосновение определенных видов медуз. Это их свойство, развившееся до невероятной, почти чудовищной силы, и является отличительной особенностью е к т ы Секрет ее действия заключается в пяти цветочных головках, источающих яд, который обладает чрезвычайно быстрым действием и который, как я предполагаю, ибо у меня не было возможности проверить мою теорию, разрушает полностью нервную систему жертвы, что сопровождается поистине инфернальными муками а г о н и и И в то же самое время создается иллюзия, что мучения растягиваются на бесконечно долгое время. Известно, что эфир и окись азота также дают в большинстве случаев ощущение протяженности времени, разумеется, без этих болезненных симптомов. Мы пошли назад на террасу, направляясь к куполообразной обители молчащих богов. Ларри Лакла шли впереди меня. Белая рука девушки лежала на его загорелой шее. Окив что-то тихо выговаривал служительнице, она весело смеялась. Глянув случайно в просвет между утесами, я увидел дальний конец моста и заметил какую-то непонятную толкотню и давку в толпе охраняющих мост воинов-лягушек. Увидев вспышки зеленого огня, похожие на блуждающие болотные огоньки, я вяло подивился тому, что это могло бы значить, но затем эту случайную мысль вытеснили у меня из головы совсем другие. Я молча следовал, опустив голову за л а к л о й и ларри. И думал об этой паре, которая вместе, олицетворяющим для Олафа присподнюю, е нашла для себя истинный рай, что Лакла называла поцелуем е к т ы По моим представлениям, лучше всего соответствует о р т о д о к с а л ь н о й идеи Ада. Я не имел возможности заняться изучением загадочной способности Лаклы контролировать поведение этих существ в буре событий, которые вскоре последовали. Она рассказала мне, что знание ужасного действия, которое их прикосновение оказывало на человека, стало известно от тех немногих, кому достался легкий поцелуй. Так она выразилась и которые сумели выжить. Несомненно, что ничего другого, даже самого сияющего бога, не боялись мурьяне так сильно, как прикосновение е к т ы